Мараси уставилась на движущуюся картинку, изображающую город в полном цвете. Хотя оттенки, если не считать ярко-алого неба, были в основном приглушенными темно-серыми и черными. С небес спадал пепел, усыпая тлеющие руины. Кроме света, из комнаты слышалось громкое механическое тарахтение. «Во имя первого эфира!» Выдохнул двоедушник, подойдя к Марассе и оперевшись на спинку ближайшего кресла. «Что это? Окно в будущее?» Никогда такого не видела. Луна света осталась у дальней стены, на которую проецировалось изображение. Она нерешительно сунула руку в световой поток, и тень от руки появилась на стене, нарушив картинку. А вот Мараси доводилось видеть подобное. Вендел как-то показывал устройство, способное проецировать эванотипа на стену с помощью света. Те изображения были статичными, черно-белыми. Но Мараси запомнила его слова. «Гармония говорит, если это кажется нам удивительным, то от движущихся картинок у нас вообще все металлы сгорят». Очевидно, круг раскрыл секрет движущихся картинок. Следовало ли полагать, что они нашли способ создавать их, снимая различные места с помощью камер? Этот зал отчасти напоминал небольшой театр, только без сцены. Оставалось понять, из какого времени пейзаж с покрытыми пеплом руинами. Из будущего или прошлого? Архитектурой город напоминал Элендель, но по развалинам сложно определить наверняка. Взгляните-ка! позвала он на свет, открыв дверь в дальней стене. Двоедушники Мараси подошли и увидели комнату с совсем иным убранством. Посередине располагался огромный, внушительный стол, на котором стоял миниатюрный макет города. Он напоминал модель. Созданную двоедушником, но из дерева и гипса. Город был разрушен, здания обвалились, словно в результате катаклизма. Это действительно был Элендель. Мараси узнала планировку. Выходит, кто-то не просто предсказал будущее, а создал модель, отражающую последствия. Луна -свет заглянула в несколько коробок, достала из одной пригрошню пепла и просеяла сквозь пальцы на стеллажах нашелся и другой реквизит например миниатюрные человечки лежащие как трупы мертвые лошади из раскрашенного гипса сломанные домики разбитые автомобили большие листы бумаги раскрашенные алом с изображением облаков и пылающего солнца. а также иванокоппы направленные объективами к столу под небольшим углом снизу вверх. Увидев это, Марася обо всем догадалась. «Это фальшивка», — с облегчением прошептала она. «Они не путешествовали в прошлое или будущее, просто создали макет павшего Эленделя и с помощью этих устройств засняли несуществующее будущее». Даже та фотография, что мы обнаружили, фальшивка. На ней этот макет. Они устроили постановку, чтобы ввести людей в заблуждение и убедить, будто грядет конец света. «Нет», — возразила лунасвет. «Они устроили эту постановку, чтобы убедить людей, будто он уже наступил. Но кому?» и зачем они собирались это показывать? «Если ответы есть, мы найдем их внизу», — сказала Марасси. Она кивнула в противоположном направлении, где под проектором располагались широкие двери. Они выглянули в коридор, освещенный заводскими лампами в решетчатых плафонах. Кругом было пугающе безлюдно, учитывая какая бурная деятельность кипела здесь ранее. Луна-свет вышла первой, Мараси за ней. В конце коридора обнаружился выход. Двери с окошками, сквозь которые было видно грузовой ангар. Ангар патрулировали вооруженные мужчины и женщины. Двоедушник присел рядом с мараси и запустил под дверь тоненькую, почти невидимую струйку кристаллов. Ага! произнес он. Видите ту широкую стену, выступающую по левую руку от нас, сразу за входом? Это и есть грузовой лифт, который вы искали, Миледи!» Мараси различила фрагменты стены, но вход в лифт располагался по другую сторону от них. Невозможно было подобраться к нему через ангар и остаться незамеченными. К счастью, В этом не было нужды. Они подошли по коридору к нужному месту, гладкой стене, за которой должен был прятаться лифт. Тут прошептала марасси. Луна свет опять создала дверь и открыла ее. За дверью оказалась глубокая темная шахта. Лифт, вероятно, увез вниз лорд Мэра и телохранителей и остался там в глубине что дальше позвольте двоедушник шагнул в дверной проем, схватился за небольшой ящик внутри и встал одной ногой на узкий карниз, в то время как другая повисла над пропастью. мараси потянулась, чтобы придержать его, но в этот миг дверь исчезла, и стена приобрела прежний вид. Луна свет поспешно оставила на ней новый оттиск и открыла дверь. Они увидели, что двоедушник теперь свешивался с лестницы из Рызиита. Он отпил из рюкзака полного воды и улыбнулся. «Спускаемся!» «А если лифт вызовут наверх?» — спросила Марасси. «Это грузовой лифт», — ответила Луна Свет. «Посмотри, какая широкая шахта, какие толстые кабели». Он поедет медленно. В худшем случае усядемся на крышу и поднимемся сюда. Наверху достаточно места, чтобы нас не раздавило. Мараси кивнула. Двоедушник начал спуск по мере продвижения, создавая новые перекладины. Мараси ступила на лестницу, проверив ее на прочность. Двоедушник вновь доказал, что не зря отправился с ними. Мараси немного спустилась, оставив место для луносвет. Дверь снова исчезла, но луносвет приоткрыла рюкзак, чтобы осветить шахту бледным сиянием. Они начали спуск. Внизу ждали пещеры и хотелось надеяться ответы.